Это единственная ниточка к Райли. Не похоже, что он бросил ее. Возможно, перед тем, как скрыться, он что-нибудь сообщил ей. «Потеряете время», — покачал головой Дойл. «Мы допрашивали ее часами. Райли действительно ушел от нее. Доказательством тому — ее связь с Эдди Шульцем. Если бы у нее был шанс тратить денежки Райли, она не жила бы с Шульцем. Все равно поговорю с ней. Больше зацепиться не за что». «Лучше, чтобы Шульц не видел, что вы с ней встречаетесь. Берегитесь его. Постараюсь. Вчера я был в Парадизе. Решил взглянуть на ее номер. Он того стоил. У нее определенный талант. Ей место на Бродвее. Не могу понять, как банда Гриссона смогла открыть столь шикарное заведение. Клад они нашли, что ли? Да, я помню этот клуб, когда хозяином был Рокко, и посмотрите теперь». Все бандитские рожи в смокингах, кроме ловкача, тот не переменился. Феннер поморщился. «Да, этот тип хуже некуда». «Согласен». Прошлой ночью он здорово напугал меня. Пока Борг танцевала я подумал, что неплохо бы под шумок осмотреть помещение. Когда свет погас, я направился наверх. Девушка в гардеробе отвлеклась, так как один из пришедших гостей нечаянно задел чашку, куда ей бросают мелочи, Монеты рассыпались, все бросились поднимать, и я проскользнул наверх. Там оказалось семь комнат, шесть из них в спальне, а дверь седьмой почему-то закрывалась снаружи на замок и задвижку. Это удивило меня. Зачем задвижка? Кто-то заперт там. За дверью слышался работающий телевизор. Я потрогал дверь, она оказалась заперта изнутри. Времени не оставалось, Анна заканчивала номер, и я пошел обратно к лестнице. Когда я уже начал спускаться, какой-то звук заставил меня оглянуться. В проеме распахнутой седьмой комнаты стоял ласкач держа в руке нож. Его вид напугал бы кого угодно. Прыгая через три ступеньки, я сбежал вниз. Девушка в гардеробе посмотрела на меня, как на привидение. Уже у входа я услышал оклик и увидел подбегавшего Эдди Шульца. вышибала пытался меня задержать, но я врезал ему как следует и вырвался. Но и бежал же я. Шульц сначала погнался следом, потом вернулся в клуб. «Да, хотел бы я посмотреть на эту картину. Похоже, Мак Риссон содержит наверху бордель. Доложили об этом Бреннону?» «Разумеется. Но что может делать полиция? В клубе бывают влиятельные люди, нам просто не позволят устроить там обыск. Сам клуб напоминает крепость, стальные двери, стальные ставни на окнах. Как вы думаете, что там за закрытой дверью?» «Где мне найти Анну Борк?» «У них с Шульцем квартира в Мальверн коут Берегите Шульца. Лучше, чтобы его не было дома. Он опасен». Когда Дойл ушел, Феннер в течение часа изучал его донесения. Из них он почерпнул только то, что Шульц уходит в клуб каждый день в 11 часов дня, а Анна в час прямо к Ленчу. Феннер позвонил Пауле. «Буду после часа. Есть что-нибудь?» за Звонил Блендиш, спрашивал, нет ли новостей. — Позвоню ему позже. — Что еще? — Толстая старуха хотела, чтобы ты разыскал ее собаку, — хихикнула она. — Я сказала, что у тебя аллергия на собак. — Я права? — Может быть. — А деньги у нее были? — Конечно, нет. Она помолчала. — Мне бы хотелось, чтобы у тебя появилась аллергия на танцовщиц. — Может быть, она возникнет у меня после разговора с Анной Борг, — ответил Феннер и повесил трубку. Потом позвонил Блендишу. «Считаю, что Анна Борг может прояснить обстановку. Все зависит от того, сумею ли я найти с ней общий язык. Полиция долго и безуспешно допрашивала ее. Надо попробовать подкупить ее. Вы сказали, что я могу не стесняться в деньгах, это еще в силе». Разумеется, отозвался Блендиш. «Что вы задумали?» «Я пообещаю, что вы поможете ей попасть на Бродвей. Возможно, на это она клюнет». «Ну что ж, пытайтесь». О результатах сообщу. И Феннер повесил трубку. Эдди Шульц очнулся от тяжелого сна. От яркого солнечного света, пробивающегося сквозь штора, он зажмурился, выругался и взглянул на будильник. Почти 10 Рядом легонько похрапывала Анна. Эдди поморщился. Встал, адски болела голова. Поискал сигареты, нашел, закурил и пошел в гостиную. Налив с полстакана виски, выпил.